Дана Арнаутова, Евгения Соловьева, Королева теней. Книга третья. Грани безумия. Том первый, Глава первая, Незваные гости. Нет, процедил Грегор, переводя взгляд с посетителя на борготову груду бумаг, меньшую часть которых следовало подписать еще вчера. А большую неделю назад. Фиолетовый факультет не нуждается в услугах кладбищенского мастера профана. Не знаю, от кого вы услышали столь неуместную шутку, сударь. Вительс, напомнил этот самый профан, высокий худощавый незнакомец лет сорока, о котором Грегор никогда ранее не слышал. Возможно, милорд великий магистр, вы все же спросите у магистра фиолетовой гильдии. Вдруг мои услуги все таки пригодятся. Поверьте, у меня весьма богатый опыт в том, что касается нежити». Разговор окончен, сударь Вительс отрезал Грегор, изрядно устав и от этой беседы и от не менее странного профана, одетого как состоятельный простолюдин, очень прилично, хотя старомодно. Никакого титула гость не назвал, рекомендации не предоставил, но держался при этом так, словно был переодетым королем, никак не меньше. Между прочим, кто его вообще впустил в кабинет архимага? Нужно непременно выяснить и принять меры. Если это все, чего вы хотели? Не все», — без малейшего почтения хмыкнул наглец, рассматривая Грегора как редкую, но непонятно к чему предназначенную диковинку. Но, разумеется, не смею навязывать свое общество. Разрешите откланяться, милорд. И в самом деле, склонился в безукоризненно изящном, но слишком неглубоком для простолюдина поклоне, а затем невозмутимо покинул кабинет. Грегор вздохнул, потёр не весь чего, занывшие виски и снова с отвращением взглянул на бумаги. Ведь это притемнейшее до занятия еще три недели, а документов, требующих внимательнейшего прочтения и подписей, уже столько, словно их не разбирали год. Если бы только Грегор мог по-прежнему доверять Райнгартуну, передал бы ему половину, не задумываясь. Впрочем, можно ведь взять бумаги домой и разобрать их там. При мысли о доме Грегор ощутил уже привычное нетерпеливое ожидание и поймал себя на том, что понимает Райнгартена, который всегда так спешит домой или во дворец, в зависимости от того, где именно проводит время его драгоценная женушка. Было бы к кому спешить? Впрочем, если Райнгартен любит жену хотя бы в половину так, как сам Грегор, не поехать ли домой прямо сейчас? В конце концов, обед уже давно прошел, а занятий все равно нет, и даже те из преподавателей, кто занят подготовкой к новому учебному году, не засиживаются в академии так поздно. Старого Костельмара, прошлого архимага, вовсе невозможно было застать на службе летом. Грегор бросил взгляд на огромные фраганские часы, присланные в подарок новым королём, те самые, что раньше стояли в спальне Малкольма, и от которых Бастард поспешил избавиться как можно скорее, словно торопился вытравить саму память о прежнем короле. Право, лучше бы избавился от кота, следующего за ним везде с такой надменной важностью, словно король тот он. или от Биатрис. В конце концов, Малкольм любил эти часы. Впрочем, теперь они напоминали Грегору о покойном друге. Стоит, пожалуй, поблагодарить короля не только по требованиям этикета, что Грегор сделал сразу, а про себя, зато от души. Погрузившись в приятные размышления, он не сразу понял, что за дверью в приемной больше не правит безмятежная тишина. Чьи-то голоса сливались в негромкий неразборчивый гул, заставивший Грегора поморщиться. Кстати, следует выйти и объяснить господам-секретарям и насчёт недопустимости визитов неизвестных профанов и насчет соблюдения надлежащего этикета. И сделать это немедленно, а то в последнее время он стал недопустимо благодушен. Все пятеро секретарей, к величайшему изумлению Грегора, были тихи и благонравны, как только что упокоенные у мертвее. Сидя за своими столами, они занимались работой, а голоса принадлежали наглому профану который, как оказалось, никуда не ушел и, но, ну, разумеется, разве мог Раверстану упустить такой случай и испортить Грегору настроение? Интересно, чего ему-то здесь понадобилось. До этого дня разумник не утомлял Грегора визитами, и, кажется, даже его избегал. Доброго дня, магистр, бросил Грегор и перевел взгляд на профана, который с интересом рассматривал книжные шкафы со справочниками. Могу я узнать, почему вы все еще здесь? Доброго дня, милорд Великий магистр, склонил голову Раверстан. Вижу, вы уже познакомились с нашим новым преподавателем. Позвольте выразить вам свое восхищение. Вы узнаете обо всем так быстро, словно вашей разведкой по-прежнему руководит командор Райнгартен. Преподаватель холодно уточнил Грегор, в очередной раз дав себе слово не обращать внимания на учтивую издевку разумника. Должен вас огорчить, Раверстан. Этот сударь ввел вас в заблуждение. Только что я лично отказал ему вместе кладбищенского мастера. Какое дивное совпадение, удивил Верстан. А я только что принял достойного сударя Витальса на должность преподавателя истории. В моей гильдии острая нехватка наставников, милорд Архимаг. А сударь Витальс предоставил мне самые убедительные рекомендации от человека, которого я давно знаю. И чьё мнению полностью доверяю. Вы приняли на должность? переспросил Грегор так тихо, что едва сам себя услышал. Не интересуясь моим мнением на этот счет, Профана, которому просто не место в академии. «Магистр имеет право нанимать преподавателей для своей гильдии по собственному разумению, с безукоризненной любезностью процитировал Рверстан устав ордена. Что же до того, что профанам не место в академии. Значит ли это, что в самом скором времени нам потребуются новые берейтеры, фехтмейстеры, преподаватели танцев и изящных искусств? Не смею оспаривать ваше решение, но должен признать, что мне будет весьма жаль расставаться с местром Деберже. Право у него основы поэзии удается освоить даже тем из адептов, кто совершенно не склонен к литературной деятельности. Да что там обычные адепты Я сам слышал, как на его уроке Саймон Эддерли сложил безупречно правильный и весьма оригинальный Катрен, посвященный радостям жизни. Ушам бы своим не поверил, но Катрен при этом был неприличным в той же мере, что и правильным, так что сомнений в авторстве у меня не возникло. А вы хотите лишить нашу академию такого замечательного преподавателя? Раверстан не выдержал Грегор и тут же поправился. Что вы несете, милорд магистр? Причем тут метр деберже и прочие преподаватели? Они учат дисциплинам, которые не требуют магии. А этот, сударь...» глянул он в сторону безмятежно спокойного гостя, он, извольте знать, желал преподавать не и между прочим, не предоставил мне никаких рекомендаций. Может быть, потому что вы не знаете лицо, которое ему их дало, очень учтиво поинтересовался разумник. Что касается меня, то я совершенно уверен, что Дон Раенди Арлезе, прекрасный знаток истории в целом и истории магии в частности, так что полностью доверяю его мнению о нашем новом мете. Но если у вас, милорд великий магистр, имеется другой кандидат, готовый вести историю у пяти младших курсов, включая боевиков и иллюзорников, я с радостью познакомлюсь с этим восхитительно отважным человеком. Жду его прямо сейчас со списком лекций, планом контрольных работ и, разумеется, рекомендациями. невольно тряхнул снова заболевшей головой и закусил изнутри губу. В раскрытое окно дул теплый летний ветер, шевеля занавеси. Все пять секретарей старательно и монотонно скрипели перьями, уткнувшись в документы. И было понятно, что завтра же содержание этого бредового разговора станет известно всей академии. Погодите-ка. Уставший разум выхватил смутно знакомое имя. Дон Раен, вскинулся Грегор, пропуская мимо ушей требования насчет кандидата в мэры. уж не тот ли самый, который Он вовремя остановился, не желая напоминать при посторонних об Аркане, сплетённом Айлин, особенно при посторонних, чьи глаза и уши принадлежат Райнгартуну. Норверстан, конечно, его понял. Именно снова поклонился он и поправил зеленый-шелковый платок, который неизменно носил в последнее время сформенной форменной Тот самый Дон Раен. Прекрасный специалист по древней истории и знаток редких языков. Если не ошибаюсь, мэтр Вительс тоже. Совершенно верны мелорды тоже с непонятно где отточенным изяществом поклонился наглый простолюдин. Я весьма недурно знаю чинский и вендийский, не считая самых распространённых наречий султаната. Могу преподавать их желающим в свободное от основных занятий время. Чинский и вендийский, обреченно повторил Грегор. Великолепно. Крайне нужные нам дисциплины. Желаете меня проэкзаменовать? любезно осведомился судар Видерс, которого Грегор уже совершенно точно терпеть не мог. Благодарю, обойдусь, сухо ответил он и снова не удержался. «Вы их на кладбищах изучали вместе с нежитеведением. О ваших познаниях в истории предоставляю судить магистру Раверстану, но извольте не забивать головы адептам ничем, якобы относящимся к некромантии. Уж лучше учить их Чинскому, если найдутся охотники так странно проводить время. Витальс опять поклонился. На этот раз молча. Игрегора окатило холодное неприятное чувство, что появление этого человека не просто досадная странность, но и признак грядущих неприятностей. Впрочем, если Пройдохов вздумает мутить воду, то мгновенно вылетит из академии, а заодно можно будет поставить на место Раверстана, который за него поручился. Право, в последнее время в академии слишком много простолюдинов среди преподавателей. Между прочим, дед рассказывал Грегору что в его бытность адептом простолюдинам разрешалось преподавать далеко не все предметы, а лишь те, для которых не находилось наставников дворян, которым безусловно отдавалось предпочтение. Потому и школа прежних мастеров была непревзойденно сильной. Грегор до сих пор бился с проклятием Фарила, не слишком продвинувшись в его изучении за почти три месяца. А сейчас разве может кто-то из учеников Денвера сплести проклятие такого уровня? Уходят старые традиции. Не смею больше вас задерживать, господа, так же сдержанно и прохладно сказал он, твердо решив, что теперь уж точно поедет домой. Велит накрыть обед. Впрочем, уже ужин, не в столовой, а в садовой беседке, как это иногда делалось в его детстве. Айлин полезен свежий воздух. И нужно заехать по дороге в ее любимую кондитерскую за теми конфетами, которые обычно привозит Аранвенн. При мысли о даре Аранвенна настроение испортилось еще сильнее. Пока Раверстан и Витель покидали приемную, а секретари изображали чрезвычайную занятость и усердие, он отошел к окну и заставил себя вдохнуть неприятно душный воздух, пропитанный навязчивым ароматом каких-то цветов. Ранвен и Эддерли. Эти двое являлись к ним в дом, пользуясь свободой летних кацаций, едва ли не каждый день. Ну хорошо, два-три дня в неделю уж точно. Исключительно потому, что большего не позволяли элементарные приличия. Привозили то цветы и сладости, то книги из домашних библиотек, словно в особняке бастельера не хватало редчайших фолиантов, то какие-то безделушки. Ничего предосудительного в этом не было. Но прежний покой дома бастильера исчез. Вместе с Эддерли и с визитами зачастили Кедаган и Галахер, которым вздумалось брать уроки живописи у лорда Аларика. И ведь король выполнил обещание, выписав им изфраганы наставника, но этого двум оуэнам оказалось мало, и они старательно, как на службу являлись в особняк бастильера, чтобы ставить свои рамы с холстами то в саду, то в каком-нибудь зале то вообще в странных местах, наподобие конюшни. Ну что можно рисовать на конюшне? Лошадей? Так ведь нет. Грегор видел эту мазню. Вместо лошадей, между прочим, чистокровных и кобыл, которых и нарисовать не стыдно, там красовались какие-то деревянные стены, бочки для воды и зерновые ящики. А лорд ларик тогда на его удивление пожал плечами, и заявил, что это необходимый этап воспитания живописца. Теперь Грегор был точно уверен, что все эти годы отец не скучал. Уж бочек и ящиков, чтобы их рисовать, в поместье наверняка предостаточно. И вся эта суматоха невероятно раздражала, но Грегор терпел, потому что Айлин при появлении воронов оживлялась. Ее бледность, если не проходила, то становилась менее заметной. Ей иногда удавалось целый день провести без обычных приступов тошноты, которыми она постоянно мучилась. Леди Эддерли, которая приезжала раз в неделю для осмотра, уверяла, что ничего страшного нет, просто течение беременности сложное. Она привозила травяные настойки и обязательно напоминала каждый раз, что здоровье женщины и будущего ребенка зависит от настроения. Так что Грегор готов был приглашать в дом хоть толпу живописцев. Хоть дару аранвена, хоть джунгарский табор с самим барготом во главе, лишь бы на лице жены почаще мелькала улыбка. Отойдя от окна, он попрощался с секретарями и покинул академию, предвкушая скорую встречу с Айлин. Нашествие любителей искусства было вчера, значит сегодня никто не приедет, и они с Айлин смогут побыть вместе. Он узнает, какую книгу она сейчас читает. Впрочем, пару последних недель, приезжая домой, он видел Айлин не с очередным трудом по некромантии, а с рукоделием, какой-то вышивкой, привезенной из Донован. Вид Айлин, сосредоточенно перебирающей цветные нитки или неумело тыкающей иглой в натянутую ткань, был так умилителен и уютен, что Грэгор почти радовался шумной девице-иллюзорнице, которая появлялась с какими-то модными журналами. Корзинкой шелковых и бархатных лоскутов, которые называла образцами, и неизменными пирожками или печеньем. Всеблагое мать, как будто в доме бастильера, хозяйку этого самого дома морят голодом. Ну пусть привозит что угодно, главное, что вечерами Айлен сидит с этой самой вышивкой, а не скитается по лесам, не упокаивает кадавров, не полит демонов, не не рискует собой. Вот что единственно важно а вышивает, читает или гуляет в саду с этим своим умертвием, которое старательно прикидывается обычной собакой. Пройдя по двору к конюшне, он велел седлать идлийскую кобылу, на которой ездил в академию. Айлин, леди Эддерли строго запретила верховую езду, а карету его отважная боевичка терпеть не могла, и совместные прогулки пришлось отложить. Хотя Грегор клятвенно пообещал жене, что в будущем году они съездят к теплому морю в Орлезу или Итлию. Говорят, это очень помогает отправиться после родов. Жаль, что беременным нельзя использовать порталы. Он был взял отпуск и отвез Айлен туда прямо сейчас, когда на юге уже не так жарко. Привычные мысли, полные нежности, занимали его всю дорогу. И когда Грегор, заехав в кондитерскую, вернулся домой, Его головная боль исчезла, а настроение совсем исправилось. Увы, ровно до того момента, как на конюшне он увидел в деннике фраганского жеребца Саймона Эддерли и еще трех лошадей. У нас гости, поинтересовался Грегор у камердинера, который встретил его в холле. Их светлости Аранвен младший и Эддерли-младший», младший, правильно понял камердинер. Что Грегор интересуется составом гостей, а не самим их очевидным наличием. Тем более, что из большой гостиной слышалась громкая беседа, в которой выделялся звенящий голос Саймона. Приехали навестить миледи, а их светлости Кэдеган и Галахер приехали к лорду Аларику. Сначала пообедали, потом изволили поставить в большой гостиной молли Берты. С трудом выговорил он непривычное слово рисуют собаку Миледи. Миледи тоже пообедала, спросил Грегор, и единственное, что его действительно волновало. Бесцеремонность ённых воронов, что стали являться сюда как к себе домой, раздражала, но уже привычно. Лишь бы Айлин была веселее. У Миледи сегодня был хороший аппетит, доложил камердинер. Она изволила съесть перепелку в молочном соусе и немного спаржи. А потом велела подать в гостиную шамьет и выпила две чашки с печеньем. Хвалясь благой чувством, сказал Грегор: "Она не говорила, что желает на ужин?" "Нет, милорд, — ответил камердинер, принимая у него трость. Осмелюсь спросить, юные лорды останутся к ужину?" "Мне тоже весьма любопытно это знать", рассеянно отозвался Грегор и посмотрел в окно на солнце, явно клонившееся к закату. Ничего не имею против гостей за ужином, но неплохо бы предупреждать о столь длительных визитах. В любом случае, пусть накрывают на стол. Он прошел в гостиную, и стоило переступить порог комнаты, как раздражение мгновенно вернулось, приведя с собой и головную боль. В его уютной, всегда безупречно чистой и аккуратной гостиной царил чудовищный беспорядок. На обитом темном шелком диване который небрежно накрыли какой-то тряпкой, развалилась у мертвия со всей его огромной копной длинного белого меха. При появлении Грегора тварь лениво приоткрыла голубые огни глаз, шевельнула ухом и опять сделала вид, что дремлет. А перед диваном стояли три деревянные рамы на высоких ножках. Как же их там назвал камердинер, неважно. Главное, что за ними с кистью в руках торчали оба Оуена. И лорд Аларик, полностью сосредоточившись на своем занятии и не оторвавшись от него ради появления Грегора. Действительно, подумаешь, мелочь какая, хозяин дома вернулся. Грегор досадливо дернул углом рта, все еще уговаривая себя не злиться, но получалось плохо. В гостиной невыносимо воняло красками и еще какой-то резкой мерзостью, которые слуги в академии оттирали лабораторные столы и шкафы. Баночки со всем этим стояли на столике, тоже предусмотрительно накрытом, но запах, от него потом и за несколько дней не избавишься. А если обивка мебели впитает, то гораздо дольше. Как бы ни пришлось менять диван. За вторым столиком, накрытым шамветом и закусками, сидели Айлин и, разумеется, Эдерли с Ранвеном. Саймон развалился в кресле умудряясь непрерывно болтать и одновременно поглощать сладости, запивая их шампанским, а его Грегора жена внимала этому юному пустозвону с горящими глазами и порозовевшим лицом, за которое Грегор простил бы мальчишке любую бесцеремонность, если бы не странный укол в сердце. Наедине с ним, собственным супругом, ее глаза так не горели. Грегора в дверях эти двое тоже не заметили, конечно. И только Аранвен, как всегда невозмутимый и чопорно бесстрастный, повел себя как положено. Первым увидев хозяина дома, он встал и отвесил поклон. А следом встрепенулась Айлин, замолчал Саймон, и художники с явной неохотой отвлеклись от своей мазни. Рисовать у мертвия. Нет, может, отец все таки выжил из ума? Конечно, если думать, что это обычный пес, то выглядит он весьма пристойно. Да что там, роскошно даже. Но все равно в этой твари есть что-то пугающее. Грэгори ни на миг не верил в ее показное дружелюбие, и якобы собачьи повадки. Если бы у мертвей обладали разумом, он бы поклялся, что именно у этого экземпляра имеется особое коварство. С чего бы еще оно так пыталось выглядеть собакой? Может, бессознательно боится некромантов и потому прикидывается милым. Милорд супруг Элин приподнялась из кресла. Иггер поспешно ее остановил. Прошу, сидите, миледи. Леди Эддерли говорит, что мне нужно двигаться, возразила она и отвела взгляд, как всегда смутившись при упоминании своего положения. Как прошел ваш день, милорд?» Благодарю, хорошо. «Милорды, рад вас видеть. Он подошел и поцеловал жене руку стоящие вороны по очереди выразили почтение. Игрегор, расстроенно, понял, что тихий семейный вечер снова не состоится. Но не гнать же этих юнцов, забывших о приличиях. Он бы, конечно, им напомнил, но если Айлин действительно хорошо пообедала, и ей не стало плохо, вдруг ужин в компании бывших соучеников окажется таким же удачным. На кухне, конечно, наверняка готова к подобной неожиданности, которая уже вовсе и не неожиданность. Грр велел повару всегда держать наготове несколько блюд, которые может пожелать Милези. Так что в любой момент особняк бастильера готов принять короля со свитой, не то что четверку адептов. Вы ведь останетесь на ужин, милорды, осведомился он, не сомневаясь, что приглашение будет принято. И Эддерли, и Экедаганс с Галахером посмотрели на Аранвена, который как всегда был среди воронов предводителем. А еще, что снова царапнула Грегора, На него же посмотрела и Айлин, причем с надеждой. Благодарю за приглашение, ми лорд. Да разклонил голову, и его волосы в закатном свете, льющемся в окно из сада, блеснули необычным бледным золотом, а темным, почти красным. Но мы и так уже злоупотребили вашим гостеприимством. Не думаю, что это злоупотребление, негромко отозвался лорд Таларик, и раздражение Грегора вспыхнуло еще сильнее. Ваши визиты исключительно благотворно действуют на мою невестку. Не так ли, дорогое дитя? Вы правы, батюшка, улыбнулась ему Айлен с такой почтительной нежностью, что Грегора снова переполнили благодарность и восхищение ее чудесным характером. Я всегда рада видеть своих соучеников. Может быть, она запнулась. Эгрегор вздохнул, а потом попросил, прекрасно понимая, что решает за этих четверых Аранвен. Правы, милорды, останьтесь. Ужин сейчас подадут. Не позорьте мой дом пренебрежением к нашему гостеприимству. Не смеем отказать вам, милорд. Помедлив пару мгновений, Ранвен поклонился, и остальные трое с радостью последовали его примеру, а лицо Айлин снова просияло изнутри. Умертвея соскочила с дивана и потрусила к выходу из гостиной, явно намереваясь сопровождать всех в столовую. Грегор с очередным вздохом подумал о домашнем наряде, в который собирался переодеться. Теперь придется остаться в Камзоле ради гостей, и никакой садовой беседки. Там просто не хватит места. А завтра снова на службу. Не поеду, мелькнула у него соблазнительная мысль. Останусь дома и велю говорить, что хозяева не принимают. Пусть хоть сам король приедет. Могу я побыть собственной женой? тем более, что их величество изволил нанести визит всего-то две недели назад и своего итлица притащил с енотом. Эта тварь погрызла ножку стола, а когда его вывели в сад, выкопала какие-то лилии, над которыми садовник рыдал, как безутешный вдовец. Фарел, конечно, просил прощения, но я бы все равно проклял этот наглый кусок меха, если бы Айлин потом целый день не улыбалась. Ну и баргот с ними, с лилиями. Слуги, появившись словно ниоткуда, как положено в приличном доме, подали влажные полотенца, освежить лицо и руки. Два Оуэна почтительно попросили вымыть руки по-настоящему, чтобы оттереть краску, и лорд Аларик ушел вместе с ними. Из покинутой гостиной все так же резко воняло. У мёртвой бродил вокруг, цокая когтями и царапая паркет. Грегор глубоко вдохнул, а потом выдохнул. Прося притемнейшую о терпении. Но ничего, скоро вакации закончится. И ожидать набегов соучеников Аилин придется только в выходные. Жаль, она расстроится, наверное. Но ведь покой ей тоже нужен. И чем дальше, тем более будет необходим. Они смогут больше времени уделять друг другу, и он постарается возместить ей все внимание, которого она была лишена. Вы прекрасно выглядите, моя дорогая, улыбнулся он ей. Как же я рад наконец-то оказаться дома. Я тоже рада вас видеть, милорд», — откликнулась Айлин и вздрогнула, увидев, как просиял лорд Бастильера. Вот к чему и никак не удавалось привыкнуть. За эти месяцы она почти свыклась с огромным домом, полутемным и мрачным даже в самые ясные дни, с хриплым вороньим граем, нередко будившим ее по ночам, с чопорностью слуг. О, Они были столь безукоризненно почтительны, что Айлен было не ничто пожаловаться, даже за она это сделать. И все же она ощущала их неодобрение, которое выражалось именно в этом холодном послушании, никогда не выходящем за рамки этикета. Да, миледи, нет, миледи, как скажете, миледи. Вот странно. У Ревенгара слуги были не менее старательными и умелыми. Но там никто не боялся обронить при ней лишнее слово или улыбнуться, рассказывая новости. А здесь прислуга казалась ей чем-то средним между призраками и анимированными трупами, взятыми под жесткий контроль. Всегда молчаливые, они появлялись ниоткуда, делали все, что нужно, и снова мгновенно скрывались из вида. Больше того, когда в первый день она стала выяснять, как зовут представленных к ее покоям горничных, оказалось, что у них одно имя на всех. Как церемонно пояснил дворецкий, представляя ей прислугу, в особняке бастильера любую горничную зовут Тильдой, чтобы милордам и миледи не приходилось помнить разные имена. Но мне совсем не запомнить, как их зовут, растерянно возразила Айлин. Их зовут Тильда, Миледи, все с той же почтительной бесстрастностью повторил дворецкий. Так повелось еще со времен лорда Стефана и добавил с едва заметной тенью неодобрения. Но Миледи может звать их как ей угодно. Айлин обвела взглядом замерших перед ней женщин в длинных коричневых платьях и наглаженных белоснежных передниках и сдалась. Тильда так Тильда. Хотя это ведь ужас какой-то лишать людей, пусть даже прислугу, собственных имен. Впрочем, вечером за ужином она сделала еще одну попытку Спросив лорда Бастельера, как зовут его дворецкого, ведь хотя бы у такой важной для дома персоны должно быть имя. "Как зовут?" с легким удивлением переспросил лорд Бастельер. "Колокольчиком, моя дорогая. Разве вам не показали звонки для прислуги в ваших покоях?" "Показали, милорд, супруг», — склонила Айлен голову и больше ни о чем не стала спрашивать. Наверное, ее муж просто привык Что горничных здесь зовут тильдами, а дворецкого – с помощью колокольчика. В каждом дворянском особняке или поместье свои порядки. А она никак не чувствовала себя здесь хозяйкой, чтобы их менять. Да и зачем? С этим вполне можно смириться. Оказалось, что в ее новом положении это самое легкое и правильное попытаться привыкнуть. Просто привыкнуть ко всему. В конце концов даже еженедельные визиты лорда Бастельера в ее спальню стали всего лишь тягостно утомительными, и только его благоговейная нежность и стремление ей угодить по-прежнему вызывали в Айлин мучительный стыд и чувство вины. Эта любовь должна была принадлежать совсем другой женщине, той, которая могла бы ответить на нее, сделав лорда Бастельера счастливым. Однажды Айлин почти удалось убедить себя сказать мужу, что она тоже его любит, ведь эта ложь никому не повредила бы. Этикет иногда прямо предписывает лгать. Например, при встрече с неприятной особой полагается заверить ее в своей радости от этой самой встречи, даже если приятнее было бы увидеться с толпой стригоев. Так что всего несколько слов о любви это сущий пустяк, верно? Зато, возможно, лорд Бастельера перестал бы ловить ее взгляды с таким напряженным ожиданием и щедро расточать собственные признания. Но Айлен не смогла. Нужные слова словно замерзли на языке. и Ей удалось только пролепетать благодарность за все, что супруг для нее делает. Кпрочем, хватило и этого? Лорд Бастельера весь вечер был удивительно благодушен и доволен. Она вздохнула, привычно скрывая вину за то, что не может от души обрадоваться возвращению мужа, и подала ему руку, позволяя отвести себя в столовую. Что ж, благодаря Саймону с Дарой и обоим Оуинам это был прекрасный день. Да и на ужин грех жаловаться, такая редкая возможность провести с друзьями еще немного времени. Столовая, отделанная, как и остальные комнаты в особняке, панелями из темного дерева, Привычно сияло множеством зажженных свечей, сверкало белоснежной скатертью и начищенными до блеска приборами. К ужину стол накрыли роскошным золотым сервизом, с свадебным подарком ее величества, точнее, частью ее подарка. Уже на следующий день после венчания лорд Бастельера передал Айлин подробный перечень всех сделанных подарков, с указанием, кто из гостей что подарил. Больше всего было тканей, дорогой посуды и всякой домашней утвари, особенно от ее величества. Айлин, конечно, знала, что это приданое нитки и ложки, по обычаю принадлежащие женщине даже в случае вдовства или разорения супруга. Всем, что можно сшить, надеть или поставить на стол, жена вольна распоряжаться по своему усмотрению. Так повелось еще со времен Дорва Великого. И королева оказала лично ей большую милость, подарив на свадьбу именно это, но Айлин все равно терпеть не могла красивый чеканный сервиз, напоминавший о благодарности ее величества Беатрис, больше похожий на попытку откупиться. Вот выйдет Эоланд замуж, подарю его ей, решила Айлин. И Эоланде сервиз точно понравится. А до этого придется потерпеть. Жаль, свадьба у неё не скоро, ещё 2 года учиться. И даже лоне известно, о ком она вздыхает, хотя обещала разузнать. Айлен проводила взглядом Пушка, нырнувшего под стол возле ее кресла, и поспешно села, не желая задерживать ни наверняка проголодавшегося супруга, ни ме lorda Аларика, ни братьев Воронов. Лорд Бастельера тут же опустился в кресло рядом с ней, хотя лорд и леди должны сидеть друг напротив друга, разделённые столом. Но этим правилам этикета ее муж почему-то постоянно пренебрегал. По левую руку Айлин сел Дара, за ним Саймон, а оба Оина окружили ме lordа Аларика, устроившегося на противоположном конце стола. И Айлин уже в который раз отметила, с каким обожанием они взирают на ее свекра. На лорда Бастильера они никогда не смотрели с таким трепетом и явной готовностью ловить каждое слово. Правда, наверное, это не странно. Лорд Аларик такой добрый и внимательный, он уделяет им столько времени. Она тут же одернула себя, строго напомнив, что лорду Аларику проще. Оуинов всего двое, а у лорда Грегора было целых десять учеников. Да их живописи Оуина относятся прилежнее, чем к наложению проклятий. Ничего странного, что метр бастильера уделял куда больше внимания другим ученикам. Неслышная, как тень горничная, Тильда, конечно, Появилась из-за спины Айлин и поправила чуть покосившуюся салфетку. Айлин только вздохнула. Все должно быть безупречно, и никак иначе. Белоснежные и хрустящие от крахмала скатерть и салфетки, приборы не то, что без единого пятнышка. Не дай благим им сиять не в полную силу. Стебли свежих цветов, украшающих стол. Сегодня это были лилии, аккуратно подрезаны, чтобы не мешать хозяевам и гостям видеть друг друга. Кушания уложено на блюдо с таким искусством, что страшно положить себе кусочек, нарушится симметричный узор. Она с тоской вспомнила оставшийся в гостиной чинский сервиз, точно такой же, как у тётушки Элоизы, яркий, расписанный сказочно красивыми птицами и цветами. Из этих чашек даже шамьет казался вкуснее. Но когда Айлин спросила, почему его никогда не подают в столовой, лорд Бастильера поморщился и нехотя ответил: что в сервизе не хватает одной чашки, заменить которую, к сожалению, невозможно. Нельзя же накрывать на стол неполноценным прибором. Почему нельзя, если в сервизе осталось целых семь чашек, а гостей у нее всегда бывает меньше, Айлен не поняла, но попросила разрешение использовать его хотя бы в гостиной, и лорд Бастильера разрешил. Он вообще ни в чем ей не отказывал, напротив, ловил малейшую возможность исполнить любое ее желание. И от этого было особенно стыдно. Надеюсь, вы хорошо провели время с вашими друзьями, дорогая, спросил супруг с такой невозможной заботой, что Айлен снова внутренне вздохнула. Ему ведь не нравятся визиты воронов. Она давно это поняла, но просто не в силах от них отказаться, а он терпит ради нее. "Да, милорд", уронила она. "С их стороны очень любезно навещать меня". Действительно, согласился лорд Аларик с другого конца стола. Моя дорогая невестка просто оживает в их присутствии. Надо признать, они очень славные и прекрасно воспитанные юноши, а их рассказы об академии превосходно развеивают скуку. Даже мне очень занимательно слушать, хоть я и не маг. «Нисколько в этом не сомневаюсь, с прохладной вежливостью согласился супруг Кайлен. Наверное, вам чрезвычайно нравится преподавать живопись, если ради этого вы отказались от своего обычного уединения в усадьбе. Совершенно верно, безмятежно отозвался лорд Аларик. «Мое уединение было прекрасно, однако я чувствую, что здесь и сейчас я могу принести больше пользы, чем там. Поэтому искренне надеюсь, что мое присутствие в столице еще вам не наскучило, милорд. Ну что вы, милорд, То он ему слишком ровно откликнулся лорд Грегор. Я очень рад, что вы решили задержаться в моем доме. Только прошу учитывать, что моей жене вредны слишком резкие запахи. Ведь так моя дорогая обратил Сонкайлен. Эти краски вас не беспокоят? «Нисколько», — поспешила она заверить, — «причем совершенно искренне. Совсем наоборот. Растворители пахнут совсем как наше алхимическое зелье для чистки столов. Я как будто снова в академии. Это гораздо лучше, чем цветочные запахи вроде лилий, договорила она, смутившись. Лилии? обеспокоенно спросил лорд Бастельера и глянул на целых три букета, украшающие стол. А что с ними не так? Они прекрасны, торопливо сообщила Айлин. Просто их аромат, стыдно признаться, но в саду стало гораздо приятнее гулять, когда перлюрен То есть, енот лорда де когда этот забавный зверь сразился с кустом лилий и одержал убедительную победу, улыбаясь, подсказал Лорд Аларик, и Айлен кивнула. Что ж, как художник, я не могу его одобрить. Лилии были прекрасны и весьма украшали сад. Но сильные запахи действительно бывают весьма неприятны в особый период жизни. «Тильда», — нахмурившись, произнес Лорд Бастельере, И горничная возникла рядом с ним. Уберите букеты. Больше не ставьте цветы на стол, если только леди этого не прикажет. И передайте садовнику, пусть срежет все лилии, а лучше выкопает. Не надо выкапывать, виновато воскликнула Айлин. Они ведь и правда очень красивые. Может быть, на следующий год? Она покраснела от смущения, понимая, что это слышат гости. А леди даже намекать на беременность и рождение детей в присутствии мужчин непристойно. Однако Вороны, как один, проявили чудеса такта. Даже Саймон сделал вид, что его интересует исключительно земляничное желе со сливками и способы его сочетания с жареным мясом. Как скажете, дорогая, немедленно кивнул лорд Бастельера, неуловимо смягчив выражение лица. В этом году их просто срежут, корням это не повредит. Он проводил взглядом букеты, мгновенно унесенные сразу двумя тильдами. "Но вы ничего не едите, меня это беспокоит. Вы хорошо себя чувствуете?" А вот теперь все посмотрели на нее, и даже в непроницаемом взгляде Дары мелькнуло беспокойство. Как назло аппетит, посетивший ее перед обедом, к ужину куда-то исчез. «Все в порядке, милорд», — заверила Айлин, заставив себя улыбнуться. И положить на тарелку несколько кусочков тушеного кролика. По крайней мере, его можно долго резать, а если хорошенько размазать по тарелке соус, то покажется, что еды стало куда меньше, чем было. Успокоенные вороны вернулись к угощению, и Айлен стало легче. Она никак не могла привыкнуть, что все вокруг относятся к ней так тревожно и бережно, словно она тяжело больна. Милорд Великий магистр Церемон обратился Дарра к лорду Бастельера, дождавшись, пока тот расправится с печеной куропаткой. Я хотел бы просить у вас позволения досрочно сдать экзамены на звание полного мага, а также пройти испытания на должность младшего преподавателя. Разумеется, это означает, что до самых экзаменов я не потревожу визитами покоя вашего дома. Не вижу к этому никаких препятствий, любезно откликнулся лорд Бастельера, который сначала нахмурился а потом подозрительно просветлел лицом. И как скоро вы желаете пройти эти испытания через семь дней с вашего позволения. Дара учтиво склонил голову, а чрезвычайно оживившийся Саймон подался вперед и возмолился. И я, мэтр, позвольте мне тоже пройти экзамен. Я хочу попробовать. «Да Дара депритёмный Эддерли благодушно махнул рукой супрок. Значит ли это, что нам не следует ожидать и ваших визитов? Почему? изумился Саймон. Идара утомленно вздохнул, подняв взгляд к потолку. Саймон, ты недогадлив. Лорд Бастильера имел в виду, что если ты желаешь сдать экзамен, то должен подготовиться к нему должным образом. Зачем? поразился Саймон, хлопая ресницами. Лицо лорда Бастильера приобрело озадаченное выражение. И Айлин тихо хихикнула в салфетку. В самом деле, Дара всегда готовился к экзаменам, хотя уж ему-то этого точно не требовалось. Саймон, напротив, никогда этого не делал, полагая, что всему положенному он научился за год. А если и нет, то неделя подготовки его не спасет. Действительно, вздохнул лорд Бастильера. Как вам угодно, Эддерли. Хотя я бы рекомендовал все таки подготовиться. На экзамене будет материал за все 12 лет обучения. И хотя вы опережаете программу по проклятиям и вызову призраков, теория может вызвать у вас затруднения. Мне бы не хотелось, чтобы на экзамене вы предстали не в лучшем свете. О том, что это опозорит и самого лорда Бастильера, и лорда или старшего, он умолчал, но Айлин прекрасно уловила несказанное. И даже Саймон в кои то веки понял намек так ясно, что искренне возмутился. Неужели вы в меня не верите, милорд?» Не вы ли говорили, что по боевым проклятиям я лучший. Могу поспорить, если дойдет до драки, я только вам уступлю. Боюсь, достоинства некроманта не ограничиваются умением драться на дуэлях, скупо улыбнулся лорд Бастельера. Если вы претендуете на перстень орденского мага, то должны понимать, что это не только привилегии, но и ответственность. Взрослый человек обязан вести себя совсем иначе, чем позволено юному адепту. Вот поэтому я и не претендую пока на перстень, заверил его Саймон. Мне просто хочется попробовать силы. Экзамен это ведь так интересно. Он мечтательно закатил глаза, и оба Оуэна тихонько фыркнули, а потом Кеддген словно про себя уронил: Удивительно, почему на гербе Эддерли сова? Некоторым представителям этого рода больше подошел бы павлин с очень красивым и пышным хвостом, поддержал его Галахер, И даже тонкие губы Дары тронула едва заметная улыбка. Надеюсь, вы, молодые люди, не собираетесь сдавать экзамены раньше срока, спросил лорд Аларик с шутливой напускной строгостью обоих их оуинов. Вам ведь еще далеко до окончания курса. Очень далеко, милорд», — заверял его Кэдаган. Но мы надеемся и после начала занятий пользоваться вашим великодушием. Конечно, если милорд великий магистр позволит навещать его дом и он бросил умоляющий взгляд на супруга Айлин. Она закусила губу, борясь с желанием попросить у мужа того же самого. Пусть Дара и Саймон будут заняты подготовкой к экзамену, но ведь Оуэйн могут сюда приезжать. Ее беременность пока еще не настолько заметна, чтобы такие визиты выглядели скандально. Да и ездят к Кэдаган с Галахером к лорду Аларику, а вовсе не к ней. Во всяком случае, так это выглядит для окружающих. А что она присутствует на уроках, так принимать гостей это долг хозяйки дома. Но смутное чувство, что лорд Бастелььера не будет рад такому заступничеству, заставило ее промолчать. Ее муж сначала снова нахмурился, потом обреченно вздохнул и отозвался: "Если леди Эддерли не пропишет моей жене полный покой, то не вижу препятствий для ваших визитов". Айлен вспыхнула радостью, так что губы сами собой растянулись в улыбке. Леди Эддерль не запретит ей видеться с друзьями, в этом можно быть уверенной. Матушка Саймона в каждый визит повторяет, что женщине в положении следует радовать свой разум и сердце, как только возможно, и что лучшее лекарство это приятные мысли и любимые занятия. Она чудесная женщина и замечательная целительница. Какое счастье, что именно она помогает Тайлен переносить беременность. Вы позволите мне проводить гостей, милорд супруг Умоляюще попросила Айлин, когда ужин закончился и все встали из-за стола. Лорд Бастильера снова вздохнув, кивнул. Надеюсь, вы не задержитесь, дорогая. Тёплое чувство виноватой благодарности затопило ее изнутри. Всё же лорд Бастильера к ней так снисходителен. Видно, что ему очень хочется остаться с ней наедине, но он терпеливо ждет. И все таки отказаться еще от нескольких минут с друзьями. Будто от последней капли целебного зелья она не смогла. По пути к выходу оба Обаоина упаённо рассуждали об очередном уроке лорда Аларика. Саймон бурчал, что ни один экзамен не стоит переживаний по его поводу. Адара, улыбаясь одними губами, но сохраняя взгляд серьезным, попросил позволения приехать с визитом после экзамена. Только я один, милая Айлин, уточнил он, посмотрев на неё с обычной ласковостью. Если мне не откажут в месте младшего преподавателя, то я хотел бы преподать несколько уроков вам, прежде чем выходить с ними к другим адептам. Вы ведь не откажете мне в этой услуге? Я буду рада, заверила Айлин. Я собираюсь вернуться в академию, как только с меня снимут браслеты. Но ведь учиться теории можно и с ними. Ей показалось, что Дара хотел сказать что-то еще. Но тут они вышли на крыльцо, перед которыми уже ожидали лошади. Ох, надо бы навестить Луну. Раньше Алин каждый день каталась верхом, но теперь леди Эддер запретила верховую езду, и Луну приходилось навещать в конюшне или просто гулять с ней по саду. Орлизицы так чахнут без внимания хозяев, а Луна к тому же тоскует по дону Торнадо. Когда приезжал Аластор, Огонек проявил к Луне явный интерес, но капризная орлизика на него и не взглянула. Обеженный таким пренебрежением жеребец попытался цапнуть ее за круп. И Луна яростно взвизгнув, ударила его копытами так сильно, что огонек шарахнулся в сторону и больше даже не смотрел в её сторону. Погуляем завтра, решила Айлин, завистью глядя, как Лихов взлетает в седло Саймон, с каким изяществом садится Дара, и как Оуэн едва не перепутали своих кобыл. Конюх поспешно отворил ворота, И лошади стремительно понесли своих хозяев по вымощенной черными плитами дорожке. Какой-то мальчишка, остановившийся у ворот со стороны улицы, шарахнулся прочь, и Айлен невольно улыбнулась, но тут же нахмурилась. Мальчишка, почему его не окликнул конюх? И вороны его не замечают, иначе Дара непременно придержал бы коня. Она прищурилась, пытаясь рассмотреть мальчишку вернувшегося к воротам так же поспешно, как отскакивал. И едва не вскрикнула. Он был одет в черную мантию с фиолетовой отделкой. Но куда важнее было другое. Айлин готова была поклясться, что уже видела его только только очень давно. Морстен прошептала она одними губами и тут же поняла, что не ошиблась. Адепт Морстон!» Бывший с воронами всего пару месяцев до первых зимних каций. После них он не вернулся в академию, а лорд Бастерьер сообщил, что семья Морстона переехала, и поэтому он не будет продолжать обучение. А сейчас он смотрел на Айлен через прутья ворот. Вот только ему по-прежнему было не больше 15 лет. «Морстон!» — снова шепнула Айлен, и бывший соученик наконец встрепенулся, словно только что ее услышал. Миледи, крикнул он, и в его голосе Айлин ясно расслышала безумную смесь надежды и отчаяния. Миледи, вы меня видите? Шон Морстен, повторила Айлин одними губами, но мальчишка ожесточенно замотал головой. Нет, госпожа, не Шон. Я Кайл Морстен, и я молю о справедливости. Накажите моего убийцу, госпожа. Кто твой убийца? выдавила Айлин, чувствуя, как вдруг закружилась голова и ослабели ноги. Мой брат, выплюнул призрак, и от ворот пронесся по саду порыв ледяного ветра. Мой брат Шон. Это он убил меня.